ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ САН-АНТОНИО А что касается той девушки, ну, это, черт побери, просто несчастный случай, Берг. Ведь совершенно ясно, что она ничего плохого не хотела. Ты и сам бы сразу это понял, если б не был так ослеплен болью. Жаль, что я не в силах никак эту твою боль облегчить. Хотя ты, похоже, и сам понемногу начинаешь поправляться. Но прежде чем мы эти места покинем... Ты должен постараться опять стать спокойным. А теперь отдыхай и поверь мне на слово. Она ничего плохого не хотела. Из всех ее сородичей она была самой милой. Ты, наверное, считаешь, что я ошибаюсь и хочешь сказать, что со мной это и раньше не раз бывало. Что ж, может, ты и прав. Наверное, годы взяли свое». И я стал чрезмерно мягок в отношении детей и зеленых юнцов с их мелкими проступками, за которыми в самом деле ничего плохого не стоит. Да, пожалуй, не стоило мне тебя ей показывать, надо было ее пощадить. Видишь ли, Берг, я так люблю тебя, что за все эти годы так и не сумел привыкнуть к тому, что многим твоя морда кажется пугающе уродливой. Одни только твои зубы чего стоят, а вонь твоя... Ты меня, пожалуйста, прости, но я там в отличие от тебя, прекрасно помню, что тоже в свое время до смерти твоей физиономии испугался. Да, именно ты в ту ночь на военном судне с напугал меня так, как никто и никогда в жизни меня не пугал. Если бы не твои вопли, я бы сразу с того корабля смылся с украденным голубым на азар в кармане и отправился бы странствовать по городам и весям, пока где-нибудь не встретился бы с давно меня поджидающей виселицей «Если бы не твоя рожа, я ни за что не заорал бы со страху и не грохнулся бы навзничь, налетев на бухту каната, и уж точно не допустил бы, чтобы вокруг меня собралась целая толпа. Трое или четверо парней окружили меня и терпеливо ждали, когда я очухаюсь и, наконец, встану на ноги. Это из-за тебя меня схватили и вытащили на середину палубы, устроив немыслимый гвалт. Они все разом орали, «Кто это у нас тут шляется?» «А ну, выкладывай немедленно все, что успел стащить! Выкладывай, выкладывай!» Хотя тогда, насколько я понимаю, мне вряд ли было ясно, что именно они орут, поскольку это был то ли турецкий язык, то ли арабский. В темноте они выглядели всего лишь тенями, но намерения их были очевидны. Им хотелось как следует проучить наглого маленького воришку и отобрать у него украденное, что было совсем нетрудно, ведь их все-таки было четверо на одного». Они принялись меня обыскивать, и вся добыча хобба прямо-таки запела у меня в карманах. Мне самому украденные мною вещи казались какими-то непонятными, ненужными. Я изо всех сил ударил головой в живот того из матросов, что стоял ко мне ближе всех. А когда он упал, это вызвало у остальных столь сильное удивление, что они даже чуть ослабили хватку. Я вырвался, перемахнул через планшир, нырнул в воду и поплыл, не останавливаясь, пока не добрался до нижней гавани. На следующий день я, надев так и не успевшую до конца высохнуть одежду, заглянул в пивную. И надо же было такому случиться, чтобы полуденный ливень загнал туда же тех троих матросов. Их появление страшно развеселило присутствующих, потому что они были в узких штанах, более всего похожих на кальсоны, и в фесках. Но я до их сразу знал тем более у одного на носу красовался поставленный мной синяк. Практически такой же красовался и на моем собственном носу, разве что чуть повыше. В общем, любому сразу стало бы ясно, что эти два парня подрались и как следует друг другу врезали. Короче, те матросы вошли и уселись за стол у той стены, что выходила на пляж. В общем, я здорово влип, а ведь мне хотелось всего лишь спрятаться от дождя и немного согреться. но ну, может, еще украсть что-нибудь на завтрак. Но теперь я был вынужден ждать». Тогда на темной палубе мои пленители показались мне громадными, зато теперь уж я их как следует разглядел и убедился, что даже мой главный противник, которому я нос расшиб, еще совсем молодой парень и очень привлекательный, такой тонкий и изящный. Меня он заметил далеко не сразу, а когда заметил, то улыбнулся, но остальным так и не сказал, чего это он улыбается». Через некоторое время он встал, подошел к стойке, под которой я прятался, и очень тихо, чтобы его слова полностью заглушал царивший в зале шум, окликнул. «Эй, воришка!» Я сердито прошипел, что никакой я не воришка, и впредь не потерплю, чтобы меня так называли, тем более такой сукин сын, как он, да еще и вырядившийся в какую-то дурацкую шапчонку. Он молча все это выслушал, а на меня даже и не глядел, стоял себе спокойно и руки по швам опустил а потом сказал вполголоса «Ты украл одну вещь, очень для меня ценную. Может, в здешнем мире со всеми его богатствами и золотыми приисками это кому-то и чепухой покажется, но мне эта вещь дороже всего на свете». «Да, Берг, я понимаю, я вполне сознательно приукрашиваю свой рассказ, ведь он тогда едва мог два-три предложения составить на своем убогом английском, да и то с трудом, что создавало такие определенные препятствия в нашем с ним общении». К тому же ему приходилось стоять, буквально застыв, чтобы меня никто под стойкой не обнаружил, а не объяснять мне с помощью яростной жестикуляции и прочих знаков, что именно ему от меня нужно. Тем более, у него на родине вообще жестикулировать было не принято. И все-таки мы сумели друг друга понять. То есть, я догадался, он понимает, что его Назар у меня, но я непременно буду это отрицать. «Ты знаешь», – сказал он, – В доме моей матери тому, кто совершил некий проступок, три раза давался шанс все самому исправить, прежде чем последует наказание. Я сейчас прямо-таки вижу, что ее мати, с турецкого мертвой, прожигает дыру в твоем кармане, и потому предлагаю тебе три возможности исправить то зло, которое ты мне причинил. «Надо же, какое великодушие!» – буркнул я. «Так, как насчет второй возможности?» Я так и взвился. «Как это второй? А где же первая?» «Первая была еще прошлой ночью», — сказал он, наконец-то совсем повернувшись ко мне и загибая пальцы. «Прошлой ночью, когда мы тебя поймали, у тебя была возможность вернуть мне украденное, но ты ею не воспользовался. Так что сейчас даю тебе вторую возможность это сделать. Ну, что скажешь?» «Почему это я должен что-то там говорить? Я вообще не понимаю, что ты имеешь в виду. Какие-то возможности...» «Вся эта кутерьма на корабле началась с того, что ты решил, будто я у тебя что-то украл. Я же не сумасшедший, чтобы пользоваться тем, что ты мне предлагаешь». «Ну ладно». Он загнул второй палец. «Тогда у тебя остается только третий, последний шанс. И если до следующей нашей с тобой встречи ты не вернешь мне мой мати, я его непременно сам у тебя отберу, а заодно и всю морду тебе порежу». «Ах, боже мой! Неужели, мистер, твоя мать именно так тебя за проступки наказывала?» Однако мой издевательский тон ничуть на него не подействовал. Даже улыбка его ни капельки не изменилась. Жутковатая это была улыбка, одновременно и приветливая, и смертельно опасная. Да и его широко расставленные глаза светились каким-то странным светом. «Нет, конечно», — сказал он, — все с той же улыбкой. «Только она ведь все-таки была моей матерью». Звали его, как я впоследствии узнал, «Хаджи Али». Хотя моряки, вместе с которыми он приплыл сюда откуда-то из Леванта, давно оставили попытки правильно произнести его имя и переделали его в «Хай Джолли» с английского «Привет, весельчак». А потом и просто в «Джолли». Шутка, конечно, потому что весельчаком он уж точно не был. Это был задумчивый и красивый сирийский турок с весьма стойким характером и вечной улыбкой на лице. Вот только улыбка эта почти никогда не была искренней. Прозвище Джоли к нему прилипло, хотя иногда точно так же называли людей, не имевших с ним ничего общего. И от этого мне, например, казалось, что он какой-то особенный, потому что его одновременно можно увидеть как бы в двух местах сразу. И потом, людям нравилось, как легко и приятно это прозвище произносить. Это, по-моему, им нравилось гораздо больше, чем сам человек, носивший такое прозвище. Еще тогда по нему сразу было видно, что дружбу с ним завести практически невозможно, потому что цена такой дружбы непомерно высока. Да, уж он-то себе цену знал. Чем еще можно было бы объяснить, что я стал охотно выполнять то одно его поручение, то другое? Да так никуда и не двинулся, из индианолы. В первый день мне удалось всего два раза на него посмотреть. Сперва на скотопрогонном дворе, где он осуществлял что-то вроде инспекции. «А потом еще раз на конюшне. Они там спорили с Гансом Верцем насчет стоимости сена. Мой бывший противник с таким же, как у меня, синяком на носу меня, разумеется, не заметил, хотя это, пожалуй, и противоречило моему желанию продемонстрировать ему, что я нисколько его не боюсь. А Хобб все продолжал подначивать меня, требуя, чтобы я хоть что-нибудь снова у него украл. Всю ночь я с этим Хоббом сражался». Больше всего ему хотелось заполучить феску Джолли или его пуговицы, или хотя бы его туфли, причем прямо с ноги. Я возражал, говоря, что нам о нем ничего не известно. Мало ли, каков был его жизненный путь. Так что не стоит, пожалуй, искушать судьбу в третий раз, ведь первые два шанса мы уже использовали. К рассвету я уговорил себя, что пора сматывать удочки. Признаваться в своих преступлениях мне не хотелось. Но не хотелось так же, чтобы мне, как было обещано, подбородок напрочь отрезали. Хотя подобная угроза и была слишком абсурдной, чтобы оказаться реальной. Вообще-то мне хотелось отправиться на юг и добраться до границы. И я, возможно, сумел бы это сделать, кто знает. Однако нет, ты только представь себе Берг. Некое странное сентиментальное чувство, возникшее в моей душе при виде фальшивых фронтонов спящие индианолы, повлекло меня через весь город. И я, бредя в последний раз, как мне казалось, по пустынной главной улице, столкнулся с тем единственным человеком, который не спал в столь поздний час. С оборванным старомодным старичком, явно местным, явно направлявшимся домой, но прервавшим свой путь из-за чего-то, замеченного им далеко в море. Когда я с ним поравнялся, он, повернувшись ко мне, попросил. «Сынок, посмотри-ка туда! Может, сумеешь мне сказать, что там такое к берегу приближается?» «Знаешь, Берг, я никогда не утверждал, что ясно понимаю, какой поворот судьбы свел нас с тобой вместе». Такова странная особенность памяти. Вспоминая какой-то определенный момент, я сразу же вспоминаю и множество всяких связанных с ним подробностей, которые ранее от меня ускользали, и мне начинает казаться, будто я только что сам их придумал, хотя я сразу же подтверждаю, да, это действительно так, и это, и это» но ту ночь, когда я впервые увидел тебя, я всегда помнил абсолютно отчетливо. Я и сейчас помню и бледную луну в розоватой полосе неба над морем, и сваи доков, обнажившиеся во время отлива, и похожие на башни старинных замков каменные рифы, отражения которых качались вверх и вниз на гладкой, как шелк, спокойной воде залива Матагорда. Помню, как маленькие рыбачьи лодки, таща за собой снасти, направлялись домой, а среди них покачивалась шлюпка, только что отчалившая от мрачной громады судно Саплай. Ничем не примечательная шлюпка, если не считать того, что в ней находилось. «Это лошадь», — сказал я старичку. «Ты уверен?» Нет, это и впрямь оказалось не лошадью. И по мере того, как шлюпка подходила все ближе к берегу, странный силуэт неведомого существа начал обретать отчетливую форму. Длинная и гибкая, как у змеи, шея. Лохматая грива, огромная голова с глазами-перископами, медленно поворачивавшаяся то в одну, то в другую сторону, и пасть с такими зубами, которые по размеру вполне походили на колышки для палатки. А его горбатая спина напоминала холм, и с этого холма утренний бриз сдул легкое облачко пыли, скопившееся за шесть месяцев плавания по морю. К тому времени, как Джоли и его команда переправили с борта судна на берег еще 33 таких животины, на балконы и крыши уже успела высыпать вся индианола. Вас поместили в загон, который мгновенно окружила толпа рядов в 20 толщиной. Казалось, люди попросту спятили от столь необычного зрелища. Впрочем, и вы, верблюды, тоже вели себя не слишком спокойно. Еще бы, вы столько времени провели в корабельном трюме и теперь вовсю наслаждались свежим воздухом землей под ногами и небом над головой. Вы толкались, издавали самые невероятные звуки, ревели, рыгали, рычали. То и дело, стряхивали с себя тучи пыли и терлись шеей о ветви деревьев. А вокруг вашего загона звучали самые дикие, чудовищные, прямо-таки клеветнические предположения, смешанные, однако, с благоговейным трепетом. Что это, черт возьми, за твари такие? Огромные, зубастые, Орут оглушительно. И зачем только этих жутких козлов замочную сетку упрятали? И для чего вообще их сюда привезли? Впрочем, за эту сетку никто даже палец сунуть не осмеливался. А Джоли рассказывал внутри загона с уверенностью человека, охраняющего некий непонятный, но явно драгоценный груз. Постепенно общественности стало известно, что эти животные называются верблюдами и принадлежат Генри Константину Уэйну, тому дьявольски красивому малому, который собрал их в самых разных странах Востока благодаря нескольким левантийским парням, которые некоторое время терроризировали город, но вскоре были отправлены в Сан-Антонио вместе с верблюдами, которым предстояло служить в кавалерии в качестве вьючных животных. Мысль о том, что наши бравые парни взгромоздятся на этих страшилищ, вызвала новый всплеск оскорблений в адрес твоих собратьев Берг, Но с особой издевкой местные жители относились к твоим более мелким сородичам, двугорбым верблюдам. Интересно, веселилась толпа. Где же будут сидеть наши замечательные кавалеристы? Неужели между горбами? Нет, вы только представьте, как наш отважный генерал Ли взгромоздится на одного из этих уродов». Роберт Эдуард Ли, годы жизни 1807-1870, американский генерал, В Гражданскую войну 1861-1865 главнокомандующий армией Конфедерации Южных Штатов потерпел сокрушительное поражение при Геттесберге в 1863 году. И на этих людей не произвело ни малейшего впечатления то, какое долгое плавание только что перенесли эти стойкие животные. Для них, видимо, никакого значения не имело бы даже их умение летать, если бы они действительно такой способностью обладали. С точки зрения американских обывателей, они во всех отношениях выглядели неправильно. С одной стороны, на львов похожи, а с другой, у них какое-то странное вымя на спине, да еще и вверх тормашками повернутое. Ну разве ж не умора? Да индейцы просто со смеху помрут. В итоге, гордость джолли не выдержала. Легко взобравшись на спину твоего огромного белого кузена, Берг, который для этого послушно опустился на колени прямо посреди загона и стоя на спине этого великана, Он, не обращая внимания на всякие презрительные замечания, долетавшие из толпы, во всеуслышание сообщил, что верблюда, на спине которого он стоит, зовут Сеид, и он способен нести на себе груз весом более пятнадцати сотен фунтов в течение девяти дней, не получая при этом ни глотка воды. «И если присутствующие здесь, — продолжал Джоли, — сумеют собрать достаточно большой груз, под которым его верблюд не сможет подняться на ноги, то он, Хаджи Али, — уроженец из мира, подарит свое животное городу, поскольку этот верблюд – его собственный. Что тут началось? Я и припомнить не могу, когда еще жители Индианола пребывали в таком лихорадочном возбуждении. Сперва они сновали из дома на улицу и обратно, вынося всякие котелки, чайники и сковородки, а потом, опустошив кухонные полки, потащили бутыли с виски, утюги, мешки с зерном и даже ночные горшки – В ход пошли также масляные светильники и женские нижние юбки. Вдоль дороги горами высились тюки сена. Подогнали повозки из прачечных, и мешки с бельем и одеждой стали передавать Джолли, стоявшему на спине сиида Он на лету подхватывал отдельные сапоги и жакеты, выкрикивая слова одобрения тем, кто стоял внизу, а также подбадривал нерешительных. «Да-да, сэр, давайте мне вон ту скрипку, и это ведро тоже отлично подойдет» он все время улыбался и легко решал головоломку веса и объема. А гора вещей на улице вокруг него все росла точно на распродаже. Наконец, с берега приволокли старинное пушечное ядро, поместив его в прочный холщевый мешок, который подвесили с одной стороны к напоминавшему качели седлу Сеида, а с другой стороны в такой же холщевый мешок для противовеса посадили ребенка. Сеид Продолжал спокойно лежать, подогнув колени, и было видно, что каждый новый предмет слегка замедляет его дыхание. Однако перегруженные ребра верблюда продолжали равномерно подниматься и опускаться. Джолли кружил возле него, то подтягивал подпругу, то что-то подправлял, посмеивался, и время от времени вытирал его мохнатую морду, когда у животного из пасти начинала обильно выступать пена. Наконец, лавки индианолы, похоже, опустили и Джолли велел верблюду встать. Сеид шевельнулся, точно пробуждаясь ото сна. Неуверенно качнулся вперед и вверх, потом вернулся в прежнее положение, распрямил верхнюю часть ног, затем нижнюю, с кожистыми голыми, как подушечки большого пальца, коленями, а затем воздвигся, высоченный, как виселица, вознеся своего седока с такой легкостью, словно тот был просто еще одним небольшим дополнительным горбом. Когда он поднялся во весь рост, из пасти у него так и повалила пена, а жилы под кожей напряглись и надулись. Невообразимый груз сперва немного съехал влево, потом немного вправо, и Сиит силой вздохнул. То ли от чрезмерного напряжения, то ли от ощущения одержанной победы, и пошел. Один шаг, второй. Вся индианола, затаив дыхание, следила за этим невероятным животным, воплощавшим в себе такие их желания и потребности, о которых они и не подозревали, пока возможность их осуществить сама не приплыла к ним в руки. Асиит, между тем, продолжал шаркающим шагом удаляться от них и даже ни разу не пошатнулся под тяжестью всего собранного имущества. Еще несколько шагов, и он оказался напротив того места, где за оградой стоял я. «У меня прямо сердце в пятки ушло». «И знаешь, Берг, когда они проходили мимо, джолли только глянул на меня сверху, а я, вытащив из кармана Назар, сунул его прямо ему в ладонь». Верблюд при этом даже не покачнулся. Он только вздохнул, почувствовав прикосновение руки Джоли, и снова двинулся вперед по главной улице города, ступая ровно и плавно. Казалось, по земле катится какой-то большой четырехколесный вазок, до предела нагруженный сумасшедшим торговцем всякими горшками и сковородками – трубами и сапогами, а также то ли пятнадцатью сотнями, то ли пятнадцатью тысячами фунтов хлопка, муки, сена и белья. сид шел, и следом за ним над крышами индианолы повисала нерушимая тишина. Никакой особой цели я не преследовал, когда много дней тащился по пятам за вьючным обозом, который Джолли и его приятели-погонщики вели куда-то в глубь страны. «Наверное, мне было просто любопытно, и хотелось побольше узнать и о верблюдах, и о тех, кто за ними ухаживает. И о солдатах, которые вас всех охраняли и вели через болото. Я шел пешком, и мне приятно было видеть впереди тонкую черную линию верблюжьего каравана. А еще ужасно интересно было смотреть, как вас расчесывают и под конец каждого дня поят водой. Я, затаив дыхание, наблюдал за тем, как Джоли каждое утро седлает сиида». Седло походило на изящный стул, обтянутый кожей и украшенный потрясающими зелеными и белыми шевронами. Оно плотно прилегало к плечам верблюда, а его передняя лука в форме трезубца торчала вверх, точно вытянутая лапа какого-то древнего окаменелого зверя. Мне казалось, будто я пребываю в волшебном сне, когда я, пока никем не обнаруженный, наблюдал за всем этим, устроившись на ночь на опушке леса под деревом но достаточно близко от стоянки, чтобы слушать потрескивание костра и негромкие разговоры погонщиков, вылавливая в них какие-то полузабытые слова, непонятным образом застрявшие в моей памяти. «Парень», «Отец», «Бог». И произносились эти слова с какими-то странно знакомыми интонациями, словно я и впрямь сплю, и мне снится раннее детство. И, конечно, я кое-что стащил в тот самый первый раз, когда, пробравшись в лагерь, присел под оградой вашего загона. Подвиг весьма скромный, потому что я был уверен, что старый левантиец, стоявший ночью на страже, меня не заметит. А ты, Берг, тогда сразу подошел, стал меня рассматривать, а потом потянулся за морковкой, которую я держал в руке. Я совсем притих и даже не пошевелился, почувствовав прикосновение твоей морды, покрытой довольно-таки жесткой шерстью, когда ты взял у меня угощение. Поскольку в тот раз у меня все прошло весьма удачно... Я, естественно, предпринял новую попытку, не понимая, что опасаться следует вовсе не часового и не солдат, а представителей твоего племени. Ибо верблюды мгновенно замечают, что их обошли в смысле кормежки и поднимают дьявольский рев. В общем, мне пришлось вслепую продираться сквозь колючие кусты, слыша позади крики и оружейные выстрелы. Слава богу, хоть луна еще взойти не успела. С тех пор каждый вечер Джоли выходил на самый край стоянки и негромко окликал меня – «Мисофир, ты еще тут?» Мисофир с турецкого гость, посетитель. А я, прижавшись к пересохшей земле, старался даже не дышать. И Джоли через некоторое время возвращался к костру, где тут же возобновлялась привычная беседа. Так прошло еще дней пять, а как-то ночью в загон с верблюдами попытались проникнуть какие-то незадачливые растлеры. В Америке так называют людей, которые занимаются кражей и клеймлением чужого скота. Судя по их отчаянным воплям, стало ясно, что они совершенно не представляли, на какую породу скота охотятся, и их жалкая попытка кого-то украсть окончилась полным провалом, если не считать того, что верблюды разбежались. Скорчившись под деревом в темноте, я считал постепенно смолкающие выстрелы и все пытался заставить себя встать и броситься помогать погонщикам верблюдов. «Еще не скоро», — уверял я себя, — «Господь всемогущий услышит, что люди говорят о таком герое, как я». Но вылезти из спального мешка никак не решался, хотя погоня продолжалась довольно долго. А когда я все-таки наполовину выбрался из мешка, вдруг стало почти совсем тихо. Теперь до меня доносились лишь отдельные негромкие восклицания, свидетельствовавшие о том, что нашли того или иного верблюда. И тут, вдруг, кто-то тяжело вздохнул прямо у меня над головой. И это оказался ты. Так ведь, Берг? Топ, топ, топ. Мягко ступаясь своими могучими ногами, ты подошел к моему позорному укрытию и сразу же сунул морду в мой дорожный мешок, словно делал так уже тысячу раз. Обнаружив остатки моего ужина, ты быстренько с ними разделался, а я услышал голос Джолли, который подошел к нам, чтобы тебя забрать. «Ну что, мисс Афер, верблюда-то потруднее спрятать, чем мати моей матери». И он увел тебя в загон а я с тех пор стал спать возле их костра и больше никуда не убегал и не прятался, пока мне не пришлось это сделать. Донован как-то рассказывал мне, что в мире существует два типа людей – те, кто дает имена своим лошадям, и те, кто имен им не дает. К тому времени я всего раза два ездил верхом и, естественно, причислял себя к последним. Но вскоре это оказалось абсолютно несправедливым, как по отношению ко мне – так и по отношению к другим погонщикам верблюдов из компании джолли Сеид, 8 футов в холке, был, разумеется, вожаком стада и пилотом вьючного каравана. Однако нрав у него был отвратительный. Самый крупный из драмадеров, он мрачно и презрительно сверху вниз смотрел на своих кузенов меньшего размера. Но еще хуже было то, что его приходилось на ночь треноживать – поскольку особый запас злобного презрения он приберегал для одного из представителей своего рода по кличке Тулли, или Большой Рыжий, которого, видимо, считал козлом отпущения и постоянно кусал, бил ногами и оплевывал. Давняя дружба Сеиды и Джолли началась еще в те дни, когда они вместе сражались против немцев в Алжире. «Не дай бог, чтобы они вместе на немца наткнулись, оба прямо бешеные становятся», – как-то поведал мне ночной сторож. Сторожа звали георгиос или по-здешнему Джордж, и он был совсем старый. Морщинистое лицо, грустная задумчивая улыбка и привычка вечно курить свою изогнутую трубку. Хотя никто, похоже, не был уверен, действительно ли Джордж так стар, как кажется, или же эти морщины, избородившие его лицо, являются следствием какого-то тяжкого горя. Впрочем, с морщинами он выглядел настоящим патриархом, и люди невольно к нему тянулись. Особенно женщины. Большую часть пути он шел, пошатываясь. Но не потому, что любил выпить, и не потому, что у него ноги были не одинаковой длины. Каждые несколько минут он останавливался, с беспокойством ковырял у себя в ухе, потом блаженно вздыхал и сообщал. Болезнь из-за неудачной высадки, десанта, понял? С французского. По-французски я немного понимал. Научился у проституток из Луизианы, и в итоге, сложив два и два, решил, что Джордж страдает от последствий морской качки. Я спросил, не из Франции ли он родом, но он покачал головой. Нет, из Греции. Из Эллады, так он сказал. Джордж, наверное, на фронте был наводчиком, он всегда очень точно на все указывал. Ткнет своим узловатым пальцем в небо, в тучу, в лицо незнакомца, и ты, едва повернувшись в ту сторону, сразу видишь, что он был прав. Он и в Джоли тоже ткнул пальцем, сказав «Грэс, ауси», тоже из Греции, с французского, и разразился хохотом. «Вью», старый по-французски, пояснил мне Джоли, «и очень странный». За Джорджем постоянно таскался по пятам придурковатый и добродушный Мехмед Халил, его все звали просто Лило, последний сын в семье каких-то бродяг или странников, Тихий долговязый парнишка, страдающий неистребимой вежливостью деревенского жителя. Глядя на него, я, помнится, всегда думал, что ему прямо-таки на роду написано вечно попадать в беду. Он явно предпочитал верблюдов людям, а одного самца, которому он дал кличку Аднан, вообще любил больше всех вас, Берг, вместе взятых. Ему вряд ли было больше 12 и уже одно его постоянное присутствие поблизости заставляло меня тосковать по хоббу. Хотя уже довольно много времени прошло с тех пор, как я стал чувствовать себя старше многих. Еще тогда вместе с нами был двоюродный брат Джолли Мико Тедро. Жилистый, дрочливый парнишка с невероятной легкостью и скоростью, мешавший родной язык с французским. Он по природе был слабым и каким-то раздражительно капризным, а странствия с верблюдами, похоже, только усугубили эти его качества. А еще он страшно заботился о своей внешности и носил потрясающую курточку, расшитую золотыми птицами, от которой мне удалось таки стащить одну пуговицу для хобба. Впрочем, Мико оказался достаточно тщеславен, чтобы не только заметить исчезновение пуговицы, но и в ярость прийти. Однако выяснить, кто ее украл, ему так и не удалось. Издаком он был вполне сносным, только все время на что-то жаловался. Хотя, если честно, я бы не стал его за это винить, потому что ему каждый день приходилось терпеть выкрутасы довольно-таки вредной верблюдицы с крайне неустойчивым характером, которую звали Салях. И вообще он был сильно разочарован всей этой затеей с верблюдами, мне об этом Джордж поведал, поскольку ожидал не просто интересных приключений, но и особого уважения к себе, и, разумеется, куда больше платы за труд. «А вам, значит, еще и платят?» – удивился я. «Нам – да. А тебе, мисс Афьер, нет». Джордж любил рассказывать, что его верблюдица Майда понимает все языки, на которых умеет говорить он сам. На самом деле, Майда понимала всего несколько слов, зато на трех языках, и теперь вместе с Джорджем постигала четвертый, поскольку он как раз прокладывал себе путь в мир англоязычных людей. Он уже знал такие слова, как «солнце», «дорога», «дерево», «звезда», «равнина», Но изредка ему все же приятно было слышать всякие там «мерхаба» – здравствуйте по-турецки – и «мэшала» – слава Богу, буквально так пожелал Аллах по-турецки, которые остались в моей памяти от отца. «Скажу тебе по секрету, мисс Афир, мы еще будем просить Бога благословить каждое дерево и скалу на пути отсюда до моря». Джордж лучше всех разбирался в реках и постоянно наносил на карту тот маршрут, по которому мы следовали, сравнивая свои каракули со старинными картами, которых у него была целая пачка. Все карты он раздобыл у какого-то портового грузчика, еще в Измире. Как только мы подходили к какому-нибудь броду, Джордж тут же начинал искать эту речку или ручей на карте. «Это река Гвудалупия, Мисофир», – говорил он, проводя кончиком пальца по извилистой линии на карте. «Видишь?» Здесь она кажется всего лишь одним из множества других коротких ручьев. И все они начинаются вот тут. Джордж указывал в то место уже на полях карты, куда явно сходились все эти извилистые линии. Это место пока что никто на карту не нанес. Но именно здесь мы найдем некое... Э, как это сказать? Э, заграждение. Э, эскапмент. Эскарп. Он радостно улыбался. «Вот видишь, мисс Афир, все очень просто». Он отмерял расстояние и направления с помощью собственного большого пальца почти так же точно, как с помощью компаса. И хотя Хоббу очень хотелось заполучить хотя бы острые золотые наконечники от его чертежных инструментов, я понимал, что ничего не смогу взять у Джорджа, не вызвав с его стороны подозрений. В итоге Хобб вполне удовлетворился маленькой серебряной застежкой, которая однажды вечером сама отвалилась от левого сапога Джорджа. «У тебя, Берг...» Украсть что-либо оказалось куда легче, должен, к сожалению, признаться. Ничего не стоило срезать кисточку или бусину с седла годовалого верблюда, тогда еще безымянного. И потом ты был славным малым и всегда делал вид, будто ничего не замечаешь. И ты всегда был терпелив, смирившись с отсутствием у меня необходимой практики, когда я, поднявшись часа в три ночи, до смешного долга возился с укладкой груза в холодных синеватых предрассветных сумерках. «Наверное, ты принимал меня за полного идиота, которого, впрочем, все же можно терпеть. Но вскоре мне стало казаться, что постепенно между нами устанавливаются куда более теплые, дружеские отношения. Ты был терпеливым, доброжелательным и невероятно любопытным. Тебя интересовало все, что происходит вокруг. Ты касался губами зарослей букса, и каждая четверть мили заявляла себе ужасающе хриплым, каким-то булькающим воплем. «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр У тебя была отвратительная привычка выкручивать шею на 180 градусов. Так ты пытался вспугнуть блох, которые не давали тебе покоя. Но твои потревоженные блохи вскоре становились моими. Их укусы яркими красными пятнами расползались по всему моему телу. На третьи сутки я уже сходил с ума от зуда и лихорадочных снов, в которых мы с Хобом стояли на берегу океана, и он пек блины на сверкающей поверхности воды, швыряя один за другим то... «Мати, то Назар» и заставлял меня нырять за ними прямо в океанскую бездну. Я все пытался вспомнить, что я рассказывал о работе погонщикам тому маленькому писателю, с которым мы познакомились в Неваде несколько лет назад. Имени его я не помню, зато помню, что ему мои рассказы очень понравились. Я, например, рассказывал о том, что ни один человек не может сесть верхом на незнакомого верблюда, не испытав унижений. Стоит такому горе-издоку решить, что он уже вполне устроился, как он летит на землю. И все его последующие попытки будут кончаться аналогично, на радость многочисленным свидетелям. Ммм, о чем же еще я ему рассказывал? Наверное, о том, что верблюды поднимают настоящую песчаную бурю, когда встают на ноги. А встают они как бы по частям, сперва перед, потом зад, потом середина». Ощущение после каждого из этих действий такое, будто тебя сбросили с повозки, но когда осуществлены все три, это способно заставить тебя полностью пересмотреть свои взаимоотношения со всемогущим. Натягивать поводья бесполезно. Оказавшись в седле, ездок обнаруживает настоящую пропасть между собой и головой верблюда, и дальний край этой пропасти представляет собой круто поднятую шею верблюда, которая в случае падения никакой защиты не обещает. Шпорами пользоваться вообще не следует, тут уж от верблюда добродушия не жди. Верблюда можно разве что слегка шлепнуть ладошкой, а больше ничем. С этими животными надо обращаться нежно и разговаривать с ними тихо и ласково. Зато в еде они неприхотливы, съедят самую жесткую и грубую листву, даже букс, и не следует мешать им на ходу ощипывать молодые листья и побеги, потому что это занятие движение каравана ничуть не замедлит. Верблюд может 7 дней обходиться без воды, но потом явно начинает страдать, что сразу становится заметно по его внешнему виду, то есть по состоянию его горба, тогда как его поведение остается практически неизменным. Верблюд способен выпить сразу 50 галлонов воды, и после этого ему нужно дать время, чтобы прийти в себя. А если его заставят прервать водопой, он способен проявить самые неприятные свойства своего характера. Абсолютную нетерпимость в сочетании с невероятной силой. В погонщики верблюдов не годятся как вялые апатичные люди, так и грубияны. Верблюд способен бежать куда быстрее, чем можно было бы от него ожидать. Во всяком случае, он с легкостью обгонит любого человека и разовьет скорость в два раза большую, чем какая-нибудь конная колымага. Верблюды обладают весьма мрачным и вспыльчивым нравом, Их шерсть, линяя, сползает с боков клочьями и наполняет воздух сильным сладковатым запахом, похожим на запах солода. Этот запах ужасно раздражает мулов и лошадей, которые, почуяв его, разбегаются, словно стараясь опередить собственный страх. Под толстыми, точно резиновыми губами верблюда скрываются пурпурные десны и мощные, прямо-таки гранитные зубы, которыми он пытается погрызть или укусить все, что попадается ему на глаза». Шляпу, руку или койота, чересчур упорно преследующего караван Зато верблюжья шерсть – самая мягкая на свете А глаза верблюда украшают чудесные длинные ресницы Достойные самой что ни на есть писаной красавицы Верблюд – существо очень сильное, отважное и надежное от ушей до пяток И сердце каждого верблюда принадлежит его погонщику А с высоты их немалого роста человек обретает возможность видеть все вокруг. В свой первый день в седле, хоть меня и подташнивало от твоей мерной походки в раскачку, Берг, я все время посматривал вниз, на многоногую тень, бегущую по траве, и становившуюся все длиннее и длиннее к закату. И каждый раз у меня перехватывало дыхание, ибо я четко понимал, что неким образом попал внутрь чуда, какого никогда еще не знал мир. Я мечтал туда попасть. И неожиданно мое желание осуществилось. И одновременно я испытывал острую тоску по отцу. Мне не хватало Хобба и Донована. Я грустил по своей прежней жизни, такой короткой, но все же полной ярких вспышек. И мне казалось, что она, это моя прежняя жизнь, отступает от меня все дальше и дальше. И вскоре совсем исчезнет затем невероятным поворотом, который я сейчас совершаю. Первые плоские равнины Техаса, полосой протянувшиеся от индианоло до Сан-Антонио, представляли собой нечто вроде просторного коридора, покрытого сочной растительностью и протянувшегося вдоль речных берегов. Они были прямо-таки созданы для легкой и приятной езды верхом. Мы, по всей видимости, находились все еще сильно восточнее Каманчерия, территория Каманчи с испанского, что не мешало нам с подозрительным вниманием осматривать окрестные холмы, опасаясь враждебных происков индейцев. В основном этим занимались сопровождавшие нас солдаты под началом Джеральда Шоу, ирландца с вечно кислой физиономией, который был твердо намерен запугать нас возможными нападениями и без конца жаловался на отвратительный запах верблюдов, считая его вредным как для него самого, так и для его людей, лошадей и мулов. У него вообще вызывал отвращение весь этот спектакль с верблюдами, сопровождавшийся вонью и шумом. «Это же позор нашей армии!» – утверждал он. «Вы доставляете радость только нашим врагам!» И он с наслаждением в деталях описывал, что произойдет, если мы пересечем тропу войны. «Собачий корм! Вот на что пойдут ваши косматые друзья!» – внушал он нам. «А ваша смерть будет не столь мучительна и ужасно, сколь омерзительна!» Ваши тела осквернят, выпустив вам кишки, а затем отрубят вам конечности и голову. А затем, говорил он, ваших верблюдов заставят бежать прямо на отряд шоу, чтобы растоптать его, и уж его храбрые парни точно не растеряются и без колебаний срежут их выстрелами. Но пока что любой источник воды приводил нас всего лишь в очередное нищее мексиканское Пуэбло. Не успевали мы въехать в деревню, как все ее население высыпало на улицу. Старый Сэм Морзе мог бы и вовсе передумать изобретать телеграф, если б знал, с какой скоростью здесь передается любая новость. Однако ни одна победа, ни одна жестокая резня не способна была вызвать такого широчайшего интереса, как наше прибытие. Навстречу нам выбегали собаки. Дети, застигнутые среди оживленной игры, вдруг застывали в молчании. Из каждой двери высовывалась чья-то восхищенная физиономия. Люди, удивленные и беззастенчиво пялились на нас. Там были старые сиболерос, охотники на буйволов с испанского, своих ярких пончо, и юные девушки с обнаженными плечами, покрытыми веснушками загара. И молодые ковбои, которые старательно притворялись, будто уже видели все на свете. Так что вовсе не трепещут от ужаса и восторга при виде тех невероятных кентавров, что приближаются к их поэбло. Но даже ковбои робко тянули руки, стараясь коснуться собаков невиданных животных, что спокойно проплывали мимо них. И если им это удавалось, то ты, Берг, или кто-то из твоих сородичей, гневно раздув ноздри, выстреливал в сторону толпы здоровенным комком пены. Особый восторг вызывали эти плевки у мальчишек, тесными рядами выстроившихся вдоль дороги. Но сами вы, верблюды, оставались по большей части столь же равнодушны к тому восхищению, которое вызывали у жителей селений, как и к нечастым здесь дождям. Нашим поваром был освобожденный раб по имени Эпсалом Ридинг, но солдаты звали его «Старина Эб», хотя он вряд ли был так уж старше всех остальных. Его кухня на колесах, тяжело нагруженная клетками с курами, бочонками с водой и ненавистной мельницей для кукурузного зерна, которую мы называли «маленький великан», Тащилась постановая в арьергарде верблюжьего каравана, а за ней на собственных ногах топал старина Эб. У него были такие густые усы, что их вполне можно было принять за искусственные. Правую руку Эба украшала паутина шрамов, полученных, как рассказывал кто-то из солдат, в какой-то давнишней ссоре с хозяином-рабовладельцем. Но многие считали, что автор этих шрамов сам Эб. У него была странная способность. Даже когда его рука находилась слишком близко к сковороде и брызги кипящего масла попадали ему на кожу, он не только не вздрагивал, но и глазом не моргнув продолжал возиться у плиты. Мне подобная способность представлялась совершенно бессмысленной, но очень многих она впечатляла. А в компании таких лихих кавалеристов, как охранявшие нас драгуны, это, честно говоря, очень даже имело смысл. эп был хранителем нашего хлеба насущного. Благодаря его усилиям мы под вечер получали те маленькие радости и удовольствия, о которых мечтали весь день. Однако нрав у нашего кормильца был сложным, переменчивым. Например, с Джолли они сразу же стали врагами, поскольку Эб никак не мог равнодушно смотреть на то, что на тарелке Джолли каждый вечер оставался несъеденный кусок солонины. «Эй, парень, мой ужин тебе не по вкусу?» «Просто Али свинину не ест», — объяснял ему Джордж. «Ну-ну, может, ему еще и кружевную салфеточку стелить, как какой-нибудь герцогиня!» Мало какой обычай мог настолько не подходить для подобного похода, однако есть свинину Джолли упорно отказывался. Из-за этого только за первую неделю он, по-моему, похудел фунтов на десять. Я, помнится, замечал, как он украдкой смахивает со стола в карман хлебные крошки, надеясь подманить куропатку. Одежда болталась на нем, как на огородном чучеле». Несколько раз ему все же удавалось поймать птичку, и он пытался поджарить ее, подвешивая над нашим общим костром, пока не видит Эб. Но в итоге получалось, что Джоли то подвешивал ее, то прятал, то снова подвешивал, пока она чуть ли не обугливалась. Хотя там и так-то есть было особенно нечего. Но Джоли с таким наслаждением обсасывал каждую обгорелую косточку, словно она была сладкой, как жареная печенка. так Джоли не признавал ни свинины, ни виски, ни азартных игр, ни развлечений со шлюхами. Все это вызывало к нему недоверие со стороны солдат и, в первую очередь, самого шоу. Но и на это Джоли было плевать. Его слабостью была лишь любовь к одиночеству и чистым листам бумаги. Даже в пути он, положив пачку бумажных листков на колени, продолжал что-то рисовать. «С моего места, в хвосте каравана, мне были видны только какие-то темные дорожки, проложенные карандашом на бумаге. Но при ближайшем рассмотрении там оказывались целые миры. Закаты, долины, дороги, по которым движутся караваны, руины какой-то заросшей усадьбы». «Где он этому научился?» – спросил я у Джорджа. «Когда ездил с турками». «А я думал, что вы все ребята турки». «Довольно скоро я узнал, что если назвать Мико турком, тебе точно конец. А вот Джордж, похоже, не возражал». Джоли молился, поднимая ладони вверх, в точности как мой отец. Но в те времена насчет молитв он полностью полагался на лило, и тот подсказывал ему, когда и как часто следует молиться. Странно было видеть, как неукротимый джолли слушается советов мягкого и тихого лило. Но Лилу, оказывается, с детства был приучен молиться правильно и хорошо знал, как именно нужно поклоняться Богу. Тогда как джолли при всей своей глубокой вере никак не мог полностью на себя положиться. Еще со всем ребенком ему удалось вырваться из-под опеки какого-то турецкого торговца и сбежать от него. Впрочем, детали этой увлекательной истории зависели от того, кто ее рассказывал. Мико, например, считал, что Джоли был украден, а Джордж утверждал, что сбежал он по своей воле. Он вырос как бы в окружении нужной ему религии, но никогда как следует ее не понимал, ведь все молитвы были на арабском языке. А его Джоли знал гораздо хуже турецкого, да и на турецком он едва-едва научился читать. В общем, как рассказывал мне Джордж, он старался подражать другим, и как они молился, касаясь лбом своего коврика, и точно в то время, которое называл ему некий прикованный к постели старец. Затем он велел Джоли совершить хадж вместо него. Об этом человеке, кем бы он ни был, Джоли никогда и никому не рассказывал. Но именно благодаря посещению Мекки и образовалась первая часть его настоящего имени – хаджи, то есть совершивший хадж, навсегда связав его с Богом, которому он поклонялся издали. После этого его вера стала наконец принадлежать ему самому. Найдя своего Бога, Джоли затем отправился на поиски серебра. Кое-что ему удалось раздобыть в Сирии, но при дележке его бессовестно обманули. И тогда он стал искать разные другие вещи – золото, редкие минералы, соль. А нашел войну. Война началась на побережье, а затем охватила и весь Алжир. И Джоли, верхом на своем сииде, сражался на стороне французов. Через год после этих кровавых событий ему стало известно, что торговцы верблюдами отправляют караван как раз в те места, где он родился. Так он вновь оказался на родине и узнал, что мать его умерла, а кузен Мико обанкротился. Мико, кстати, был страшно огорчен теми переменами, каких от Джолли потребовала жизнь на чужбине. Однако все это время Джолли как-то умудрялся идти вперед по тому пути, который, как он чувствовал, был ему указан Аллахом, и полагал, что движется в правильном направлении, за исключением тех случаев, когда его охватывал ужас от осознания собственного невежества. И тогда он сразу невероятно мрачнел и темнел лицом. «Вот было бы ужасно», – как-то ночью признался он Джорджу, когда их дружба еще только зарождалась, – «прожить всю жизнь, считая себя истинно верующим и лишь на пороге смерти обнаружить, что абсолютно все делал неправильно». Вскоре после этого разговора Джоли стало известно, что на судне Сапплай прибыл некто Генри Константин Уэйн, который ведет разговоры об отправке верблюжьего каравана в некие совсем иные пустыни. И Джоли решил отправиться туда, ибо так и не мог до конца отделаться от ощущения, что молитвы свои произносят неправильно, а совершаемые им ритуалы осквернены отсутствием чего-то очень важного. И чем дальше странствия уводили его от тех людей, которые знали, как все это нужно делать, тем осторожнее становился он сам. Казалось, мы провели в пути целую вечность, а на самом деле уже через несколько дней, двигаясь на северо-запад, оказались в селении Форт-Грин, представлявшем собой ряды крытых соломой саманных бараков. Местный конюх-индеец смотрел на нас с таким равнодушием, словно ему давным-давно было предсказано, что через ворота его форта пройдет вереница этих горбатых животных с колокольчиками на шее. Так нас приветствовали весьма редко, и мы были даже несколько разочарованы. Форт Грин, расположенный в горной местности, выглядел суровым и каким-то заброшенным. Особенно этим огорчем был Мико. Прогуливаясь вместе со мной на закате по вершинам холмов, он все всматривался в каменистые щербатые пустоши и далекие столовые горы. А потом, со слезами на глазах, швырнул шапку озимь и воскликнул. «Неужели все здесь такое, мисофир?» Я сказал, что, видимо, да, и прибавил, что мне эти горы кажутся просто грандиозными. Но Мика моих восторгов не разделял. «А где же люди?» – с тоской спрашивал он. «Где ли Сид?» «Великие города» с французского. «Зачем ему эти «грон сит»,» — думал я. «Все крупные города вспоминались мне в основном как паутина мрачных, шумных, вонючих улиц, на которых великое множество мертвых». «Я думал, вы родом из пустыни», — сказал я, и Мика тут же взвился, буквально испепелив меня гневным взглядом. «Я родом из Смирны, Мисофир, из Смирны! Ты хоть представляешь себе, что такое Смирна?» Увы, я об этом ни малейшего понятия не имел, и Мику еще сильнее разъярился. «Это город, Мисофир! Великолепный город на берегу моря! В порт Смирный прибывает множество кораблей, а дома на окрестных холмах так и сияют огнями! А это...» — он презрительным жестом обвел бесплодную пустошь, раскинувшуюся у нас под ногами. «Разве здесь есть нечто подобное?» Этого я тоже не знал но предположил, что нечто похожее должно быть в Сан-Антонио. И уж наверняка в Нью-Йорке. А еще, возможно, в Калифорнии. Но пока что вокруг были только убогие дороги с разбитыми колеями, да кое-где оазисы, зеленеющие за счет подземных ключей. Еще я порой видел, как мимо скользят души мертвых. Но они всегда были в поиске. Всегда преследовали некую цель. Кого-то или что-то, чего увидеть не могли. Ты, Берг, возможно, помнишь что пока мы стояли в Форт Грин, через него прошли две армейские роты. Так вот, первой кавалерийской ротой командовал капитан Ли Уолдун. Он вел ее к Лиану Эстакадо, где ей предстояло быть на голову разбитой командчами. Джолли только глянул на него и сразу сказал «Ну и клоун, из-за него сегодня ночью у нас будут большие неприятности». С Джолли такое иногда бывало. Он прямо-таки с точностью предсказывал человеческие беды. Так, люди, страдающие ревматизмом, предсказывают дождь, потому что у них суставы начинают ныть. Ну и, конечно, стоило Уэйну и Уолдену отправиться на близлежащую ферму, чтобы поужинать, как цивилизованные люди. Как остальные новоприбывшие собрались вокруг здоровенной бутыли с виски, которую Джеральд Шоу всегда возил с собой в черессидельной суме. Они еще до заката успели здорово набраться и с каждой минутой становились все веселее и громогласнее. Джоли, помнится, сидел перед нашей палаткой, усталый и раздраженный. У него целый день все шло наперекосяк. Сеид с самого утра кашлял, отплевываясь комьями пены, и раз в десять усилил свои нападки на других самцов. Так что Джоли даже пришлось отстать от каравана и идти позади всех, чтобы удержать Сеида от потасовок Один раз Джоли даже свалился с него и порвал узду. Теперь он занимался ее починкой, но сразу было видно, что внутри у него прямо-таки пожар бушует. «Я же тебе говорил!» — повторял он, слушая, как голоса в эпивох становится все громче и развязней. «Говорил!» Джордж прилег рядом с Джолли, скрываясь за одной из своих развернутых карт, и попытался его успокоить. «Ничего же еще не случилось!» — сказал он, даже не выглянув из своего укрытия. «Подумаешь, расшумелись!» «Тебе что, хочется еще и к себе привлечь внимание этих головорезов?» Но особый прилив желчи вызывал у джолли разумеется, Шоу, который зачем-то начал слоняться вдоль изгороди верблюжьего загона вместе с толпой пьяных драгунов, чересчур расхрабрившихся от виски. Время от времени кто-то из этих точек голубоглазых вояк залезал на ограду и пытался схватить ближайшего верблюда за морду. «Давай поцелуемся, милашка!» Хором повторяли эти идиоты. Жаль, Берг, что ты никого из них не поцеловал так, как одного из тех старателей, которые на прошлой неделе все приставали к тебе. Черт бы побрал это дурачье. Впрочем, они оказались достаточно ловкими и, как ни странно, удержались на ограде. Они рухнули под плевками рассерженных верблюдов. Зато потом они буквально на землю падали, оплакивая свою испорченную одежду, от которой теперь несло вашей потрясающей вонью, как из помойки. — Ты пойми, — возмущался Джолли, — они ведь нас раззадорить пытаются, не верблюдов. До меня как-то не сразу дошло, что он сказал это Джорджу по-турецки. А когда я, наконец, это понял, то вдруг страшно обрадовался. Только никто на мое ликование и внимание не обратил. Джордж в мою сторону даже не повернулся и сказал Джолли, — Да оставь ты их, пусть развлекаются. Но оставить их Джолли никак не мог. «Эй, предупреждаю, лучше прекратите свои забавы!» – крикнул он драгуном. «Верблюдов очень легко раздразнить, а это опасно!» Верблюды уже начали хрипло орать и озираться, и если никто из солдат до сих пор и не утонул в верблюжьих плевках, то уж глаза-то многим этой отвратительной пеной залепило изрядно. А Шоу продолжал разглагольствовать. «Я предвижу тот день, когда мы с помощью этих ужасающих тварей наконец-то полностью очистим здешние равнины от индейцев. А может, индейцы сами разбегутся, почуяв их вонь. Вон, как она наших мулов бесит!» Говорить такое в присутствии Джолли уж точно не следовало. «Вы бы лучше у своих мулов уму-разуму поучились!» – презрительно бросил он. «Они достаточно мудры, чтобы бояться верблюдов!» На что, разумеется, сразу последовал ответ – что, дескать, один техасский мул стоит всех его верблюдов вместе взятых. И в подтверждении своих слов Шоу рассказал, что собственными глазами видел, как мул легнул человека с такой силой, что тот, отлетев, пробил своим телом каменную стену. Джоли в ответ намекнул, всего в нескольких словах, что если Шоу рассчитывает победить врагов именно таким способом, то ничего удивительного, что его армии понадобились верблюды. Шоу, похоже, намека не понял, Зато Мико заржал так, что даже икать начал. Да и на лице лило появилась нервная улыбка. Если сначала это соревнование в остроумии и носило хоть какой-то оттенок доброжелательности, то теперь от нее не осталось и следа. Джордж попытался вмешаться и как-то закруглить этот обмен любезностями. «Мы же говорили всего лишь о мулах и верблюдах», – пробормотал он. Но Джолли был совершенно уверен, что ничего подобного. Половина драгонов стоявших поодаль, были пьяны в стельку, но остальные, после слов Джолли, буквально взбеленились. Следующее, что я хорошо помню, это как Шоу вывел из стойла своего мула, а Джолли снял путы с ног с треноженного сиида. Наш мексиканский проводник Сааведро, которому и мулы, и верблюды, как, впрочем, и их хозяева, были совершенно безразличны, принимал ставки. К стыду своему признаюсь, Как только я понял, что это не тебя, Берг, собираются принести в жертву этому идиотскому состязанию, я вполне спокойно и даже с любопытством стал наблюдать за происходящим. Правда, у Джорджа на лице было прямо-таки написано отвращение, и у меня возникла смутная догадка, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вышло и впрямь, черт знает что. Да ты и сам это знаешь, ты же там был. Да и раньше наверняка видел нечто подобное, проделав такой долгий путь вместе с Сеидом. Сеид был огромный, тяжелый и мощный, как паровоз, да к тому же обладал на редкость злобным и вредным нравом. И гордый был невероятно, в точности как Джолли, который в угоду своей гордости мог любую жертву принести. Я часто потом тот вечер вспоминал, но особенно то мгновение, когда лоб в лоб сошлись черный мул с бешеными налитыми кровью глазами, и Сеид с опущенной головой, похожей на стенобитное орудие и комьями пены, повисшими на морде. У меня просто слов не хватает, чтобы описать то, что произошло почти сразу после этого. Но ты, наверное, согласишься, если я просто скажу. Сиит сломал этого мула пополам. После чего все мгновенно протрезвели. Ругань стихла, и все дружно принялись копать могилу, которая получилась какой-то чересчур мелкой. «Я же говорил тебе, Джолли, оставь их в покое!» – все повторял Джордж. Мулы мы успели похоронить еще до того, как вернулся Уэйн а за несколько часов до рассвета нас разбудил какой-то странный шум и заставил всех вылезти из палаток. Казалось, в лагерь проникла некая загадочная банши, но в прыгающем свете факелов были видны только серые лица невыспавшихся людей в разорванных ночных рубашках. Наконец, нам удалось установить источник странных звуков. Оказалось, что в загон забрался горный лев – пума. Теперь избитый, окровавленный, загнанный в угол зверь – Бешено отбивал удары мощных верблюжьих ног, яростно огрызался и рычал, пытаясь найти прореху в рядах обступивших его верблюдов. К тому времени, как кто-то принес ружье, он все же ухитрился просунуть плечи под ограду и удрать. Но еще долго было слышно, как этот бедолага с треском продирается сквозь колючие кусты. Нам было приказано разойтись по палаткам, но о том, чтобы уснуть, и речи быть не могло. Я лежал в полудрёме, сжимая в руке подзорную трубу, которую стащил у Шоу. Но почувствовав, что на меня кто-то смотрит, повернулся и увидел перед собой Джолли. Он, похоже, только и ждал возможности с кем-нибудь пошептаться. «Мне очень стыдно, мисс Афир. Я спросил, почему. Он ответил не сразу, и лицо у него, как всегда, сразу стало сердитым. «Видишь ли», — пояснил он, — «если бы раньше мы не позволили крови пролиться, то и льва бы не приманили». Второй отряд, собственно всего трое всадников, присоединился к нам несколькими днями позже. Они появились в лагере поздно вечером, когда мы уже ложились спать, и без какого бы то ни было предупреждения. Но все были трезвые, ловко расседлали своих лошадей и с должным почтением отнеслись к Уэйну, когда тот вышел из палатки, чтобы с ними поздороваться. Затем они разожгли свой маленький костерок чуть в стороне от общего костра и устроились возле него с мрачным видом ковыряя ложками холодные остатки ужина, выданные им Эбом, и тихо переговариваясь. Потом они все чаще стали поглядывать в нашу сторону, и в конце концов один из них подошел к нашему костру. На нем были приметные сапоги из телячьей кожи, такие желтые, пятнистые. — Прошу меня простить, джентльмены! — сказал он но мы столько слышали о ваших удивительных питомцах. Я понимаю, конечно, что сейчас уже и поздно, и темно, и вообще неудобно, но не будете ли вы так добры? Не позволите ли нам хотя бы посмотреть на них?» Это было сказано на очень хорошем английском языке и весьма вежливо, даже каким-то просительным тоном. Почему-то остальные погонщики тут же уставились на меня, и я, не подумав хорошенько и ни с кем не посоветовавшись, сказал, «Конечно, друг» и, подняв глаза, уставился прямо в знакомую физиономию шерифа Джона Берджера. «Знаешь, Берг, если бы мне в тот момент выстрелили прямо в сердце, я бы, наверное, точно так же омертвел». А шериф все продолжал смотреть на меня. Уже и Джолли поднялся, чтобы выполнить его просьбу, и отовсюду снова доносился шум, звучали голоса, загорались огни. И Джордж, вставая с постели, смеялся своим густым утробным смехом. А Мико недовольным тоном говорил кому-то по-гречески, что в постели ему хорошо и тепло, так что спасибо, но он никуда не пойдет. «В чем дело, мисс Афир?» – окликнул меня Джордж, но я только головой покачал. «Нет, не сейчас». Однако это снова заставило Берджера смирить меня взглядом с головы до ног. И он еще долго смотрел на меня, пока приятели не увели его прочь. Их не было довольно долго, и все это время я прикидывал, что для меня лучше. Можно, конечно, броситься в темноту и сбежать, только далеко мне все равно не уйти. Можно притвориться, будто я плохо понимаю английский язык, если он начнет задавать мне вопросы. Но это вызвало бы подозрения у моих спутников. Когда они вернулись, я по-прежнему сидел в той же позе, так ни на что и не решившись. Шериф Берджер был явно потрясен увиденным. Он так растерялся, что выглядел почти добрым. «Ну, джентльмены, спасибо». «Просто невероятное зрелище! Весьма, весьма благодарен!» Он пожал мне руку, и казалось, этому рукопожатию конца не будет. «Весьма!» – еще раз сказал он и отошел к своему маленькому костерку. скоро я решился снова поднять глаза и посмотреть, чем занят шериф Берджер. Он дружески беседовал со своими приятелями и улыбался, все реже и реже поглядывая в мою сторону. Вскоре наш костер догорел, остались одни угли и зола, и я, свернувшись клубком и прикрыв лицо, еще несколько часов лежал, ожидая, что вот, открою глаза, а он стоит рядом, да еще и сапог свой мне на грудь поставил. Но за всю ночь я никаких подозрительных звуков не услышал, лишь потрескивали угли в догорающем костре, а где-то под утро Берджер и его люди сели на своих коней и уехали. Вскоре после этой неприятной встречи, наконец-то, среди заросшей травой равнины, под серым полуденным небом, как бы вырос какой-то неаккуратный, словно растерзанный, но очень зеленый город. Зияли выбитые окна разрушенной церкви. Набежавшая тучка равнодушно поливала косым прохладным дождем и красивые испанские особняки и жалкие хижины, крытые соломой и тростником. Оказалось, что этим утром в городе был повешен какой-то опасный преступник – и жители словно пребывали в похмелье после этого страшного представления. Улицы были усыпаны обрывками цветной бумаги. Мы проехали мимо виселицы, направляясь к здешним казармам, но тело повешенного уже сняли и унесли. Кто-то даже веревку на память срезал. Мико явно не в духе после бессонной ночи проворчал. «Это что, унгранцит?» «Большой город», — подумал я. «Нет, еще небольшой». И сказал... Это Сан-Антонио. У входа в Кемп-Тверде нас уже поджидал вооруженный саблей комендант форта. Он специально поспешил вернуться из Хьюстона, чтобы нас встретить. У него было умное чистое лицо и странные желтые волосы. Свою длинную ногу он поставил на нижнюю перекладину ограды, а в зубах зажал стебелек травы. Но самым примечательным в его облике была на редкость аккуратная стрижка. Офицеры в полку всегда так тщательно причесываются и ухаживают за собой, словно готовы хоть сейчас отправиться не на войну, а на свадьбу. «Эй, герцогиня, ты хоть знаешь, кто это такой?» – спросил эб с улыбкой, глядя на хмурого Джолли. «Это мой старый приятель, Нед Билл!» «Еще один клоун!» – пренебрежительно бросил Джолли. «Не знаю, то ли Джолли действительно ничего не знал, что ему уроженцу Леванта было вполне простительно, – то ли он просто пытался сбить Себа с песь. Но один лишь вид Неда Билла, Эдварда Фитц Джеральда знаменитого первопроходца, лесоруба, исследователя, товарища и однополчанина Кита Карсона, знаменитого американского колониста и первопроходца, заставил всех остальных охнуть от восторга и приветственно замахать платочками. Всем было известно, что он однажды прошелся пешком от Техаса до Калифорнии, имея при себе только большой складной нож, и столкнулся с таким количеством трудностей, не раз заставлявших его скрежетать зубами от изнеможения, что вполне мог и вовсе стереть свои зубы в порошок. Я и впоследствии всегда утверждал, что сразу догадался, какой Нэтт бил скромный. Для этого достаточно было взглянуть на его прическу и усы. При таком-то росте и таких заслугах любой хвостун запросто позволил бы себе носить усы в два раза пышнее». Хоб донимал меня требованиями, немедленно что-нибудь убило украсть, но я такого даже представить себе не мог. К вечеру судьба нашего маленького восточного каравана была полностью решена и передана в руки Надабила, которому власти поручили проложить маршрут будущей дороги в Калифорнию. Нам предстояло пройти отсюда до Альбукерки, а затем двигаться на запад до Форт Дефайнс, пересекая бесчисленные пустыни, каньоны и пустоши и оставляя позади территории, принадлежавшие племенам Каманчи, Юта и Мохаве, после чего мы должны были выйти к самой западной излучине реки Колорадо, то есть пересечь всю Великую Американскую пустыню вдоль 35-й параллели. Это известие было встречено всеобщим ликованием, хотя мне лично грядущее путешествие показалось очень похожим на тот поход, который мы только что завершили. Разве что теперь нам предстояло идти через такие территории, где воды еще меньше – а индейцев гораздо больше. Никакой радости в предвкушении этой экспедиции я не испытывал. Тем более, надбил как-то сразу придал всему строгий и официальный характер. А уж когда все стали фотографироваться на прощание и все такое, я всерьез стал опасаться, что вот тут-то меня и попросят оставить честную компанию. «Ну и что?» – пытался я убедить себя. «Мне же это только на руку». «Я достаточно долго пробыл в этом нелепом караване, и теперь мне, пожалуй, пора самостоятельно пробираться на запад, выбрав какой-нибудь менее пагубный маршрут и стараясь как можно меньше обращать на себя внимание. Да я же куда угодно могу пойти». Я сел и принялся подсчитывать собственные возможности, но с каждой минутой становился все печальней. И после ужина, предоставив туркам и солдатам полную возможность развлекать друг друга, пешком ушел в город». Жаль, что ты там не побывал, Берг, и не видел сверкающие огнями витрины тамошних салунов с аккуратно задвинутыми портьерами. Я медленно шел по главной улице, заглядывая в окна жилых домов и не решаясь даже приблизиться к роскошным барам. Меня несло все дальше и дальше, как бы по следам нашего краткого прохода через весь город, мимо того места, где только что была приведена в исполнении казнь. И в итоге я снова вышел на ту же площадь. Здесь было полно мертвых, они торчали повсюду, во всех дверных проходах, и, видимо, разыскивали куски собственных тел, ибо не так давно здесь находилась миссия Аламоберг. И ее разрушенная колокольня высилась над площадью, точно гора со срезанной макушкой. И американский флаг тяжело свисал с мачты во дворе губернаторского дома, окна которого светились желтым светом, и сквозь занавески были видны темные силуэты пирующих. Один из мертвых сидел на ступенях здания суда, это был худой человек в рваном пальто. Едва я взглянул на него, и меня сразу окутала какая-то странная печаль. Он сидел в знакомой позе, поставив локти на колени и чуть раздвинув ноги, и руки у него были сложены так же, как когда-то. Но щеки у него были ввалившиеся, а взгляд какой-то отсутствующий, отрешенный. У меня даже шея зачесалась, когда я, усевшись с ним рядом, разглядел у него над воротником заметный пурпурный след от петли. Пальто у него было серое, сильно поношенное и такое знакомое. То самое, за которым я несколько лет следовал так, словно оно само по себе уже было моим домом. «Донован, это ты?» – осторожно спросил я. «Да, это был он. Донован Майкл Мэтти собственной персоной» если и не воплоти, то лишь недавно от нее освободившийся. Он долго меня рассматривал удивленными глазами, которые я когда-то так любил, и, наконец, промолвил. «А, это ты! С трудом тебя узнал!» «Что с тобой случилось?» Но он не сумел изложить все по порядку. Мертвые никогда сразу не могут этого сделать. «Я участвовал в боксерском матче, потом оказался здесь, на площади но не могу вспомнить, как это произошло. Угрюмая, точно убешенного пса, выражение его лица несколько смягчал откровенный страх. «Как ты думаешь, что все это означает?» «Это означает, — сказал я, — что теперь ты свободный человек. Наверное, я все-таки не удержался и смахнул с ресниц слезу потому что Донован вдруг усмехнулся, искоса на меня глянув, а потом сказал, ткнув пальцем в солдатскую флягу, которую я носил на шее, с того самого дня, когда он оставил меня раненого в канаве. «По-моему, это моя фляжка». «Ты же мне ее подарил», — сказал я, — «в ту самую ночь, когда меня подстрелили. Я хотел сказать, столько лет тому назад, но сколько? Так ли много времени на самом деле прошло с тех пор? Год, самое большее, но, ну, может, два». «Я помню», – кивнул он. «Почему ты меня тогда бросил?» «Не знаю». Он уставился куда-то в пространство. «Решил, что это последнее доброе дело, которое я могу для тебя сделать. И ведь я не ошибся, верно? А сейчас тебе, по-моему, лучше поскорее отсюда смотаться. Ох уж этот проклятый Берджер! Как же он меня выслеживал! Ни одной возможности не упускал, то и дело у меня на хвосте висел». А если бывал занят или в отъезде, так обязательно кому-то другому поручал за мной следить. Он развесил объявление обо мне в таких местах, где я и не бывал-то никогда. В Денвере, в Сан-Франциско, да чуть ли не во всех больших городах. А если кто-то ему сообщал, что видел кого-то похожего на меня, он тут же туда ехал. Вот ведь до чего упорный. И он своего добился, как видишь. Как видишь. Так что я бы на твоем месте особенно долго тут не торчал». «Господи, Лури, как же мне хочется пить!» Я даже вздрогнул, услышав это имя. Уж больно давно я его не слышал. «Лури!» — снова заговорил он. «Теперь я достаточно хорошо понимаю, как могла бы повернуться моя жизнь. Когда у меня хватало из здравого смысла и возможности напиться из любого ручья, мимо которого я проходил, я... и прежде чем я успел его остановить, он уже протянул руку и вцепился в шнурок, на котором висела моя фляжка». В течение нескольких секунд его рука медленно падала, как бы проходя сквозь меня. И мне уже казалось, что вот-вот его мертвые пальцы нашарят мое сердце. А знаешь, Берг, мертвые вовсе не такие холодные, как можно было бы ожидать. Просто когда они к тебе прикасаются, по коже мурашки ползут, словно у тебя рука или нога затекла. Но страшно даже не это ощущение. Страшна потребность мертвого, его бессильное желание, которое способно просто взорвать тебя «Вывернуть тебя наизнанку!» В общем, жуткая ночка у меня выдалась. Я перестал видеть перед собой угрюмое лицо моего покойного названного брата, лишь оказавшись на берегу реки Сан-Антонио и окунув лицо в воду. Но как только я это сделал, передо мной мелькнули каменистая пустыня и останки разрушенной церкви. Умывшись, я отыскал путь назад и, вернувшись в казармы, постоял вместе с тобой возле Акуахи. Это был самый первый из множества других случаев, когда я внимательно наблюдал, как ты пьешь. Это было деятельное живое утоление давней мучительной жажды. Я видел, как вода скатывается по твоему горлу, как ты при этом то ли всхлипываешь, то ли причмокиваешь, но с таким суровым и строгим видом, который столь сильно отличается от той ленивой и легкомысленной манеры, которая свойственна на водопое лошадям». Мы прожили в Сан-Антонио уже несколько дней, но Джолли ни разу даже не намекнул мне на продолжение нашего сотрудничества. Мои надежды на будущее таяли на глазах. Однако я продолжал ухаживать за тобой, Берг, из-под тяжка наблюдая, как Джолли готовит караван к новому путешествию. Я старательно приучал себя к мысли о том, что мне нужно идти своим путем. К этому времени неизбывная жажда Донована уже накрепко в меня вцепилась. И я взял себе в привычку наполнять подаренную им фляжку у каждого источника воды и в течение всего дня отпивал из нее по глоточку Это его жажда и мою душу наполняла удушающим ужасом. И мне все время казалось, что фляжка окажется пустой, и я не смогу даже горло смочить. Так что я ни разу не позволил себе полностью ее опустошить. И каждый раз наполнял заново, даже если в ней и так воды было чуть ли не до краев. Разная вода внутри нее постоянно перемешивалась и приобретала самые разнообразные привкусы. Земли и железа, зелени и дождя, который обычно полдня только грозился, зато уж потом устраивал настоящий потоп, бедствие для тех, кто не успел от него укрыться. Таков уж был нрав Сан-Антонио. Желание Донована, его неутолимая жажда, сильно отличалось от желания Хобба. После той нашей ночной встречи оно, похоже, стало понемногу слабеть, и в итоге превратилось для меня во что-то вполне обыденное, само собой разумеющееся. Возможно, Донован выражал свое желание более спокойно, потому что умер, будучи значительно старше Хобба, уже научившись себя сдерживать. А может быть, его желание просто не смогло соперничать с желанием Хобба, которое давно уже укоренилось во мне, оно лишь заставило потребности Хобба чуточку потесниться, но так и не сумело стать столь же свирепым. Это привело меня к размышлениям о том, Что же такое вообще желание мертвых и позволено ли мне самому иметь собственные желания? Или я теперь обязан вечно удовлетворять потребности тех, с кем когда-либо жизнь меня сводила, и тех, с кем мне еще только предстоит познакомиться? Я мало что в этом понимал, а теперь, пожалуй, понимаю и еще меньше. Вот только стоит мне закрыть глаза, особенно когда я пью воду, и меня вполне может застигнуть врасплох некое видение. Чаще всего в виде мимолетного промелька. Я едва успеваю уловить какие-то детали. Лицо Донована или Хобба, или какое-то свое старое чувство или переживание, которое, впрочем, вполне узнаваемо. В последующие годы стали возникать и совершенно незнакомые картины. Некий вечер, которого я не помнил, некая женщина, некая улица, засыпанная снегом, некая девушка, присевшая на корточке у воды. Но теперь это мне ясно, кто все они такие. А тогда мне от подобных видений становилось не по себе, поскольку я никак не мог понять, что же мне на самом деле хотят показать. То ли былое, то ли возможное, то ли неизбыточное. У меня-то самого было только одно желание – продолжать путь вместе с верблюжьим караваном хотя бы в качестве гостя и постоянного попутчика. А если не удастся, то сразу же перестать этого хотеть. Вечером, накануне отправки каравана в путь, меня отыскал Джолли, и мне показалось, что он как-то странно возбужден. Я очень надеялся, что это не из-за желания говорить мне прощай, и боялся, что если он меня обнимет, я себя опозорю и разревусь. Но, как оказалось, беспокоился я зря. Джолли, твердым как кремень, голосом сообщил. «Тебя наш лейтенант требует!» И повел меня в квартирмейстерскую. Мы поднялись по лестнице и прямиком прошли в кабинет Неда Билла. Лейтенант сидел за огромным письменным столом на стуле, сделанном из оленьих рогов. Некоторое время он, не мигая, меня рассматривал, потом спросил «Кто ж ты такой, парень?» Я сказал, что я один из погонщиков. Это пока действительно так и было. Он снова внимательно посмотрел на меня, потом на Джоли и поднял руку, словно призывая нас помолчать. Насколько я знаю, для ухода за верблюдами Уэйн нанял шестерых – Хай Джоли, Мимико Тедро, Грека Джорджа, Халила, Длинного Тома и Элаеса. «Двое из них сбежали в Индианоле после спора об оплате. Так кто же, черт побери, ты такой?» Джоли не выдержал. Э, «Они просто неправильно его записали, Эфенди. Его зовут Мисафир. Он мой двоюродный брат. А в Индианоле от нас ушел только Элаес». Я стоял и кивал. У Неда Билла были такие густые кустистые брови, что это невольно наводило на мысль о его сверхъестественной проницательности. Он взял со стола какую-то бумагу. «Я тут письмо из Тексарканы получил, и вот что в нем говорится. Прислушайтесь, пожалуйста, к нашему совету. У нас есть все основания подозревать, что среди ваших погонщиков скрывается человек по фамилии мэтти У него внешность левантийца, он маленького роста, ему около 23 лет, и он давно объявлен в розыск за убийство Джона Пирсона из Нью-Йорка». «Ранее он состоял в банде известного преступника Донована Майкла Мэтти на днях, повешенного в Сан-Антонио. Любого, кто покажется вам соответствующим указанным приметом, просим незамедлительно посадить под арест и сообщить нам». Когда он кончил читать и положил письмо на стол, у меня стало так тесно в груди, что я боялся потерять сознание и упасть. Джолли изо всех сил старался даже не смотреть на меня но я заметил, как он напрягся, даже вены на лбу надулись. Я вдруг подумал, и зачем я, дурак, отдал ему тот Назар? Зачем тогда признался в краже? Ведь теперь меня еще и в убийстве обвиняют. анет бил Билл все тянул, все смотрел на меня из-под густых бровей, пока мне не стало казаться, что вот она моя смерть. Вошла и заполнила собой все оставшееся пространство. «Так что, ты тот самый Мэтти?» «Нет, сэр». Он повернулся к Джоли. «А ты что скажешь?» «Его зовут Мисафир, Эфенди». «А где его наняли?» «В Измире, Эфенди». «А вот Джеральд Шоу что ты не помнишь чтобы он появился в караване до Камп-Верде». «Шоу очень много пьет, Эфенди, а болтает еще больше. Только это дело не меняет. Мисафир – мой двоюродный брат, родом из Измира». Нед Билл снова перечитал письмо. «Али!» — сказал он. «Я знаю, что ты славишься своей честностью, хотя некоторые считают, что голова у тебя уж больно горяча». «Некоторые... Это шоу!» «Но ты, тем не менее, человек правильный и очень трудолюбивый. Подумай хорошенько». Лейтенант снова взял в руки то письмо. «Скажи, если бы ты умел писать, и твою подпись нужно было бы поставить под письмом в защиту этого человека... «Ты бы снова подтвердил то, что сказал мне?» Джоли умудрился изобразить равнодушие и только плечами пожал. «Не знаю, Фенди. Возможно, тогда я бы чуточку осторожнее себя вел. Я не совсем уверен, что он именно в Измире родился». Тут он повернулся ко мне, и я увидел в его глазах знакомый дикий смех. «А сам-то ты, Месофир, можешь вспомнить, в каком точно месте ты родился?» И я каким-то чудом вспомнил подходящее название. «М-да...» сказал я. Я родился в Мастаре, город в Боснии-Герцеговине. После этого мы с Джоли долго сидели на казарменной ограде и молчали. Потом он принялся набивать трубку, но по-прежнему ничего не говорил, так что молчание нарушил я. Не надо было тебе меня прикрывать, хотя я тебе страшно за это благодарен. «Кем настолько в этой жизни не называли?» обронил он. «Но теперь-то мы такие, какие есть». «Ладно, кем бы он сам раньше ни был, но, по моему разумению, он был явный из стана Божьего. Так я ему и сказал. И его мои слова, похоже, удивили. Похоже, он никогда о таких вещах не задумывался. Да и сам я вдруг подумал, какое странное выражение – стан Божий. Что оно означает? Что это за стан такой?» И тут Джоли снова заговорил. «Я, к примеру, при рождении получил имя Филипп Тедро». А когда мне удалось до Мекки добраться, меня стали называть Али Мостафа. А поскольку я хадж, то есть паломничество совершил, то обрел право называться Хаджи. Вот и получилось. Хаджи Али. Хаджи Али. Эхом откликнулся я. Только звание Хаджи почетное, мисс Афир. Понимаешь? Я задумался. Его слова вызвали в моей душе бурю воспоминаний. Я вспомнил не только Мастар, родной город моего отца, громоздящиеся друг над другом каменные дома, буйная зелень и река, название которой я так и не смог припомнить, но и настоящее имя отца, которое я совершенно позабыл и долгое время даже не думал о нем. Оно вынырнуло вдруг из каких-то черных глубин моей души. «Хаджи Осман Джурич!» Я разложил его на отдельные кусочки, потом произнес его вслух. «Хаджи Осман Джурич!» «Хаджи Осман!» «Кто это?» – заинтересовался Джоли. «Мой отец, по-моему». «Хаджи-Осман?» И он так радостно улыбнулся, словно мы только что наткнулись на золотую жилу шириной Стехас. «Но, мисофир, значит, ты в конце концов все-таки турок?»